Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Оскар у а л ь Портрет Дариана Крея. п р е д и с л о в и е художник тот кто создает прекрасное раскрыть людям себя и скрыть художника вот к чему стремится искусство. Критик это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного. Высшая как и низшая форма критики Один из видов автобиографии. Те, кто в прекрасном находит дурное, люди испорченные, и при том испорченность не делает их привлекательными, это большой грех. Те, кто способны узреть в прекрасном его высокий смысл, люди культурные, они не безнадежны, но избранник тот, кто в прекрасном видит лишь одно — красоту. Нет книг, нравственных или безнравственных. Есть книги, хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все. Ненависть XIX века к реализму – это ярость Калибана, увидевшего себя в зеркале. Ненависть XIX века к романтизму – это ярость Калибана, не находящего в зеркале своего отражения. Для художника нравственная жизнь человека – Лишь одна из тем его творчества. Этика же искусства в совершенном применении несовершенных средств. Художник не стремится что-то доказывать. Доказать можно даже неоспоримые истины. Художник не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля. Не приписывайте художнику нездоровых тенденций. Ему дозволено? Изображать все. Мысль и слово для художника – средство искусства. Порок и добродетель – материал для его творчества. Если говорить о форме, прообразом всех искусств является искусство музыканта. Если говорить о чувстве – искусство актера. Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности и символ. Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск. И кто раскрывает символ, идет на риск. В сущности, искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь. Если произведение искусства вызывает споры, значит, в нем есть нечто новое, сложное и значительное. Пусть критики расходятся во мнениях, Художник остался верен себе. Можно простить человеку, который делает нечто полезное, если только он этим не восторгается. Тому же, кто создает бесполезное, единственным оправданием служит лишь страстная любовь к своему творению. Всякое искусство бесполезно. Оскар Уальд